Глава 18. Загробный мир. Юду – обитель душ умерших. В глубокой древности китайцы считали местом обитания душ умерших Юду – столицу мрака. Врата, ведущие в подземный мир, находились в большой черной горе, на которой жили черные люди. В тех же краях водились черные птицы – Черные змеи, черные барсы, черные тигры и черные лисы с пушистыми хвостами. Правителем подземного царства считалось божество земли Хоуту. Стражами адских врат были подчиненные ему великаны Тубо. Вид их был устрашающий. Трехглазые, с головой тигра, увенчанные блестящими, крепкими и острыми рогами. Их огромные воловьи тела изгибались, словно змеиные. Тубо передвигались очень быстро, преследуя приближавшихся к вратам юду людей и кропя их кровью своих ладоней. Позднее представления о загробном мире получили дальнейшее развитие и обогатились множеством деталей. Подземные силы, согласно китайской мифологии, не были врагами небесных сил. Божества и духи ада составляли неотъемлемую часть общего целого, подчинялись верховной власти небесного владыки Юйхуана Шанди и отнюдь не олицетворяли собой зло. Хотя в китайском аду, Диюй имели место изощренные муки, уготованные грешникам, вечного наказания там не существовало. Подземное царство было чем-то вроде чистилища, Попав в ад и проведя там столько времени, сколько он заслуживал, каждый грешник рано или поздно покидал его, чтобы затем возродиться к новой жизни.